Глава 79. Воскресенье, 13 августа, 12.00, 13.00. Валбон посмотрел на экран телефона. Номер звонящего не определен. Немного помедлив, он ответил. «Да». Тихий, напуганный голос прошептал. «Валбон». «Да, Александер». Он сразу узнал его голос. «Отец все знает про тебя. И он очень зол. Ты в опасности. Просто хотел предупредить». «Что он знает?» «Про наш план. Он заставил меня рассказать». «Все в порядке, александр Хорошо, что ты позвонил. Мой отец...» очень опасный человек лучше все отменить валбон не волнуйся александр ответил он я тоже могу быть опасным